Приятно озабоченная этими мыслями, Сэти избегала заходить в гостиную и старалась не замечать косых взглядов Денвер. Поскольку знала, такова уж жизнь, ничего хорошего не жди. Денвер постоянно во всё вмешивалась и на третий день открыто спросила Полиди, долго ли он ещё собирается здесь торчать. Видно, эти слова сильно задели его, он даже чашку с кофе мимо стола поставил. Она упала на пол и покатилась по покосившимся половицам к входной двери. «Торчать здесь?» Польди и не взглянул на разлитый кофе. «Денвер, да что с тобой такое?» Сэти посмотрела на дочь, чувствуя скорее растерянность, нежели гнев. Польди поскреб заросший щетиной подбородок. «Может, мне действительно пора сматываться отсюда?» «Нет!» Сетти удивилась, так громко она это выкрикнула. «Он сам знает, что ему нужно», — заявила Денвер. «Зато ты не знаешь», — ответила ей в тон Сетти ты не знаешь, что и тебе самой-то нужно. И я больше не желаю слышать от тебя ни единого слова. Я просто спросила, не пора... Заткнись, можешь сматываться отсюда сама. А пока пойди куда-нибудь и посиди молча. Денвер взяла тарелку и вышла из-за стола, но успела добавить еще куриную спинку и несколько булочек к той куче еды, которую уносила с собой. Пульди наклонился, собираясь вытереть разлитый кофе своим синим носовым платком. Я сама вытру. С эти вскочила и бросилась к плите. За ней висели разные тряпки и бельё, всё в разных стадиях высыхания. С этим молча вытерла пол и подобрала откатившуюся к порогу чашку. Потом налила ему кофе в другую чашку и аккуратно поставила её на стол перед ним. Пальчик коснулся её краешка, но ничего не сказал, словно даже простое спасибо выговорить ему было не под силу, а кофе представлялся таким великим даром которого он не мог позволить себе принять. Сети снова придвинула свой стул к столу, и они продолжили сидеть молча. В конце концов она поняла, что если хочет, чтобы молчание было нарушено, то должна заговорить первой. Я ее этому не учила. Пульди погладил краешек чашки и промолчал. — И я настолько же поражена ее поведением, насколько ты обижен. Пульди посмотрел на Сети. Она ведь неспроста этот вопрос задала, верно? — Неспроста? Что ты хочешь этим сказать? — Ну, ей, наверное, уже приходилось задавать этот вопрос, или, может, хотелось его задать о ком-то другом до меня. Сэти сжала руки в кулаки и подбоченилась. — Ты, видны и сам не лучше этой девчонки. Не сердись, Сэти. Нет, буду, буду. Ты же понимаешь, что я имел в виду. Понимаю, и мне это не нравится. — О, Господи! — прошептал он. — Кто? — Сэти опять кричала. «Господи, я сказал, о, Господи, я всего лишь сел поужинать, а меня дважды вывозили мордой об стол. Один раз за то, что я здесь сижу, а второй за то, что я спросил, почему меня облаили в первый раз». «Она тебя не облаивала? Нет? А похоже на то. Послушай-ка, я прошу у тебя прощения за нее. Я действительно...» «Ты этого сделать не можешь. Ни за кого ты просить прощения не можешь. Она сама должна это сделать». Тогда я позабочусь о том, чтобы она непременно это сделала. этим вздохнула. Я вот что знать хочу. Не тот ли она самый вопрос задала, что и у тебя на уме? Ох, нет, нет, Польди, нет. Значит, у вас на этот счет разные мнения? То есть, если она вообще со своему Мишком способна мнение иметь? Извини, но я не желаю слышать про нее ничего дурного. Я сама ее накажу и отругаю. А ты оставь ее в покое. Опасно, подумал Польди, очень опасно. Для бывшей рабыни очень опасно любить кого-то так сильно, особенно своих детей. Лучше всего он это знал по опыту. Любить чуть-чуть, совсем немножко, чтобы, когда сломают твоей любви хребет или запихнут ее в саван, тогда что ж? Тогда у тебя все-таки останутся еще силы для другой любви. Почему? спросил он ее. Почему ты считаешь себя обязанной ее покрывать, извиняться за нее? Она уже взрослая. Мне все равно, взрослая она или нет. Разве это имеет значение для матери? Ребенок есть ребенок. Ну да, они растут, становятся старше. Но взрослыми... Как это, взрослыми? Для меня, например, это ровным счетом ничего не значит. Это значит, что если она что-то сделала, то должна отвечать за свои поступки. «Ты же не можешь все время защищать ее?» «А что будет, когда ты умрешь?» «Ничего. Я буду защищать ее, пока жива. И когда умру, тоже». «Ах так? Ну хорошо, с меня хватит», — сказал он. «Я ухожу». «Да так уж оно есть, Польди. Не умею я объяснить лучше. Да только так уж оно и есть. Если мне придется выбирать, что ж, выбирать-то, собственно, будет нечего. В этом-то все и дело. Именно в этом». Я не прошу тебя выбирать, и никто бы на моем месте не попросил. Я думал... Ну, я думал, ты сможешь. Думал, тут и для меня место найдется. Она спросила меня. Так нельзя. Надо ей все прямо сказать. Объяснить, что дело не в том, что кого-то ей предпочли. Просто нужно чуть потесниться, чтобы кому-то еще рядом с ней местечко нашлось. Ты должна ей это сказать». А если ты можешь это сказать и действительно так думаешь, тогда тебе должно быть ясно, что нельзя и мне рот затыкать. Я ведь не собирался ей вредить, и мне ее переживания не безразличны. Я, конечно, буду о ней заботиться, если смогу. Но я не могу позволить, чтобы мне затыкали рот, когда она отвратительно ведет себя. Если хочешь, чтобы я остался, то не заставляй меня молчать. — Может быть, стоит оставить все как есть? — задумчиво проговорила она а как есть? Мы вполне уживаемся. А как насчет того, что у каждого на душе? Это меня не касается. Сэти, если я останусь здесь с тобой, с Денвер, ты сможешь ходить куда хочешь, говорить, что хочешь. Можешь прыгнуть с любой высоты, я непременно тебя поймаю, детка. Поймаю, прежде чем ты упадешь. Можешь лезть мне в душу, как хочешь глубоко. Я тебя за ноги удержу, чтобы ты уж точно смогла вернуться. Я это говорю вовсе не потому, что мне нужно где-то жить. Это-то мне нужно как раз меньше всего. Я же говорил тебе, я настоящий бродяга, но сюда я стремился целых семь лет. Прошел весь этот долгий путь пешком к северным границам одного штата, к южным другого, на восток, на запад. Я бывал в такой глуши, что у нее и названия-то нету, и нигде никогда не задерживался подолгу. Но когда я добрался сюда и уселся на веранде, поджидая тебя, Вот тогда я и понял, что вовсе не в эти места так стремился. Я стремился к тебе. Мы с тобой можем вместе прожить целую жизнь, милая, целую жизнь. Не знаю я. Ох, не знаю. Предоставь это мне. Посмотрим, как оно пойдёт. Никаких обещаний, если ты не хочешь. Просто посмотрим, как оно пойдёт. Хорошо? Хорошо. Хорошо. Так ты готова предоставить всё это мне? Ну, кое-что. «Кое-что?» — он улыбнулся. «Ладно, пусть будет кое-что. В городе идет карнавал. В четверг завтра праздник для цветных, и у меня есть два доллара. Мы с тобой из Денвер отправимся туда и истратим их до последнего цента. Что скажешь?» «Нет», — вот что она сказала. По крайней мере, начала говорить. И вообще, что скажет ее хозяин, если она попросит выходной? Но, сказав «нет», Она подумала о том, как ей приятно видеть перед собой лицо Поля Ди. В четверг кузнечики орали вовсю, и небо в легких пересых облаках казалось белесом от жары уже в одиннадцать. Сэти для такой погоды оделась исключительно неудачно, но поскольку это был ее первый выход в свет за восемнадцать лет, она просто чувствовала себя обязанной надеть свое единственное парадное платье, слишком тяжелое и теплое, и шляпку. Шляпка, конечно же, была необходима. Ей не хотелось встретить по дороге леди Джонс или Эллу, и чтобы те подумали, что она идет на работу, раз голова у нее повязана платком. Это платье, немного, правда, поношенное, зато из хорошей шерсти, было рождественским подарком бэби-сакс от мисс Бодуин, той белой женщины, которая очень любила бэби. Денвер и польди оделись куда более подходящим для такой жары образом, потому что не чувствовали ни тот, ни другая, ни обязанности, ни потребности одеваться как-то особенно торжественно. Денвер даже шляпку сняла, и та болталась где-то у нее за спиной. Поль Ди был в жилетке нараспашку, без пиджака, и рукава на рубашке закатал выше локтя. Они шли, не держась за руки, зато за руки держались их тени. Сэти глянула влево и увидела, как все три их тени скользят по пыльной обочине, держась за руки. Может быть, он все-таки прав? Прожить целую жизнь, глядя на тени, державшиеся за руки. С с изумлением подумала, что оделась так, словно идет в церковь. Те люди, что идут впереди и позади них, непременно решат, что она важничает, дает им понять, что она не такая, как они, потому что живет в двухэтажном доме, что она сильнее их, потому что смогла сделать и пережить такое, чего они-то уж точно не сделали бы и были уверены, что и она никогда не сделает и не переживет. Она была рада, что Денвер не согласилась с ее настойчивыми требованиями одеться как следует или, по крайней мере, переплести косы. Но Денвер и не пыталась сделать эту прогулку хоть сколько-нибудь приятной. Она и пойти-то согласилась надувшись, и на лице у нее прямо-таки было написано «Ну-ну, давайте, веселитесь. А ну-ка, попробуйте, развеселите меня». Зато уж кто был действительно счастлив, Так это Польди. Он каждому встречному за версту кричал привет, все время смеялся из-за того, какая ужасная сегодня жара, передразнивал орущих ворон и первым бросился нюхать отцветающие розы. Но чтобы они не делали: смахивала ли Денвер под солба, или останавливалась, чтобы завязать шнурок на ботинке, пинал ли Польди ногой камешек на дороге, или тянулся, чтобы погладить по щекочке ребенка, уснувшего у матери на плече. Все время три тени, что следовали слева от них по обочине, держались за руки. Никто этого не замечал, кроме Сетти, и она вскоре тоже перестала смотреть туда, решив, что это добрый знак. Целая жизнь? Хм, возможно. Вдоль изгороди лесного склада пышными кустами росли и отцветали розы. Тот пильщик, что посадил их двенадцать лет назад, придавая лесопилке более привлекательный вид, а может, отчасти искупая грехи, ибо распиливал он деревья, чтобы прокормиться. Был и сам поражен, как быстро они разрослись и заполонили все вокруг, обвив сколоченную из толстых досок ограду, отделявшую склад от находящейся рядом площади, где спали бездомные, бегали дети и один раз в год у карнавала устанавливали свои пестрые шатры и палатки. Чем больше увидали розы, тем сильнее становился их аромат. И для каждого, кто приходил сюда в эти дни, карнавал всегда сочетался с запахом умирающих роз. От сладкого запаха кружилась голова и хотелось пить, но он ничуть не уменьшал желание цветных повеселиться, и толпы их тянулись по дороге к площади. Некоторые шли по заросшей травой обочине, другие тряслись в скрипучих повозках по самой пыли. Все как и Польди, пребывали в приподнятом настроении, который не мог испортить даже запах умирающих роз. Польди призывал каждого полюбоваться ими. И когда цветные толпой подходили ко входу, перегороженному веревкой, то прямо-таки светились, как зажженные лампы, прямо-таки задыхались от волнения, видя, как белые люди специально для них творят чудеса, изображают клоунов без головы или с двумя головами сразу в 20 футов высотой или, наоборот, в 2 фута, людей-мастодонтов весом в целую тонну, людей с ног до головы покрытых татуировкой, людей, глотающих стекло и огонь и извлекающих изо рта немыслимой длины ленты, людей, завязанных в узлы, делающих пирамиды из человеческих тел, играющих со змеями и борющихся друг с другом. Все это было перечислено в афише, которые прочитали те, кто умел читать, и услышали те, кто читать не умел. И даже понимание того, что почти все это неправда, нисколько не уменьшило их аппетита. Клоун у ворот громко обзывал их и их детей. Для щенков вход свободный. Но из-за его перепачканной едой куртки и дыры на штанах ему прощали все. Да и то сказать, не велика цена за такое удовольствие. Они такого, может быть, больше в жизни и не увидят. Два цента и оскорбление, брошенное в лицо, не слишком дорого чтобы посмотреть спектакль, который устраивают белые, забавляясь и забавляя негров. Так что, хотя само по себе веселье было куда ниже среднего, поэтому у карнавала и согласились выделить четверг для цветных. Все равно четыре сотни чернокожих, что пришли повеселиться, получали массу удовольствий одно за другим. Леди весом в тонну все плевала в их сторону, но из-за своей толщины доплюнуть никак не могла и они здорово потешались, видя бессильную злобу в ее заплывших жиром глазках. Танцовщица из «Тысячи и одной ночи» выступала всего лишь три минуты вместо полагавшихся пятнадцати, но заслужила благодарность чернокожих детей, которым не терпелось поскорее увидеть абу заклинателя змей. Денвер заказала шандру, лакрицу, мятных лепешек и лимонад. Все это им подали за столик, а обслуживала их маленькая белая девчушка в дамских туфлях на высоком каблуке. Утешив себя сладостями и видя людей, которые пришли сюда не смотреть на неё с любопытством, а веселиться, причём каждую минуту кто-то говорил «Привет, Денвер!», она была почти довольна и даже попробовала взглянуть на этого Поля Ди с другой точки зрения. Возможно, он был не так уж и плох. И правда, что-то в нём было такое. Когда они втроем стояли и смотрели, как танцуют лилипут, взгляды, бросаемые на полиди другими неграми, почему-то мягчели, добрели. А от этого Денвер давно отвыкла. Некоторые даже кивали и улыбались ее матери, и явно никто не мог сопротивляться исходившему от полиди веселью. Он восхищенно хлопал себя по колену, когда великан танцевал с лилипутом или когда двухголовый человек разговаривал сам с собой. Он покупал все, о чем бы Денвер не попросила, и многое, о чем она не просила вовсе. Он поддразнивал Сетти, уговаривая ее зайти в те балаганы, куда она идти ни за что не соглашалась. Совал ей в рот кусочки лакомств, которые она есть отказывалась. Когда настоящий африканский дикарь стал трясти свою клетку и страшно рычать на них, Полди заявил при всех, что этого парня он знавал еще в Ройенеке. Поль Ди познакомился и кое с кем нужным, и даже договорился насчет подходящей работы. Сэти начала улыбаться в ответ на приветливые улыбки знакомых. У Денвер от радости кружилась голова. И на пути домой тени этих троих, теперь двигавшиеся впереди, по-прежнему держались за руки.